Глава девятая. Истинное счастье. В Кларити Хэмлетт, в монастыре Олени Парк, когда-то жила старая монахиня, которой было за 70, и которую я называла Сума, матушка-учитель, поскольку она относилась ко мне как к собственной дочери. Она часто оставляла для меня что-нибудь вкусное и дарила красный конверт в первый день Нового года по лунному календарю. Однажды она позвала меня в свою комнату и подарила упаковку нижнего белья. Она хлопотала вокруг меня, как наседка, и говорила, «Это прислала мне дочь, но у меня всего достаточно. Пожалуйста, оставь себе». Я была очень тронута ее заботой, обняла ее и поблагодарила. Однако позже меня вдруг посетила мысль, «Вот это да, я ношу старушечье белье? Что со мной случилось?» Прежде я была очень разборчива в вещах, которые носила. Я испытала горькую радость. Тем не менее, я с удовольствием носила то белье много лет. Счастливая жизнь начинается с простого отношения к материальным вещам. Как это связано с травмой? Счастье, настоящее счастье, целительно. Удовлетворенность, которую мы взращиваем и обретаем в мире двойственности и противоположностей, способна поддержать наше исцеление. Жизнь, в меньшей степени сосредоточенная на материальных вещах, даёт нам больше ментального пространства для себя. Вместо того, чтобы гоняться за новыми вещами, мы развиваем в себе равностность и покой ума. Вторая тренировка внимательности — истинное счастье. Осознавая страдания, вызываемые эксплуатацией, социальной несправедливостью, воровством и угнетением, я твердо намереваюсь практиковать щедрость в мыслях, словах и действиях. Я полон решимости не красть и не владеть тем, что должно принадлежать другим. Я буду делиться своим временем, энергией и материальными ресурсами с теми, кто в них нуждается. Я буду практиковать глубокое видение, чтобы осознать, что счастье и страдания других не раздельны с моим собственным счастьем и страданием, что истинное счастье невозможно без понимания и сострадания, и что погони за богатством, славой, властью и чувственными удовольствиями может принести много страданий и отчаяния. Я осознаю, что счастье зависит от моего отношения и не зависит от внешних условий, и что я могу жить счастливо в настоящем моменте. Просто помня, что у меня уже более чем достаточно условий для счастья. Я беру на себя обязательство практиковать правильный образ жизни, чтобы иметь возможность участвовать в уменьшении страданий живых существ на земле и не вносить своего вклада в изменение климата. Монашеский подход к избавлению от материального и эмоционального хлама. Я рекомендую почаще убираться в доме и раздавать все вещи, которыми вы не пользовались в течение года. Они могут пригодиться кому-то другому. Очистите свой гараж от неиспользуемых вещей. У нас, монахов и монахинь, для личных вещей есть только пространство под кроватью, которое мы называем подкроватным ящиком. И тем не менее мы тоже можем накопить много вещей. Каждый год в начале трёхмесячных ретритов сезона дождей мы разбираем своё имущество и раздаём вещи, которых больше не нуждаемся, всякий раз обнаруживая, что таких вещей очень много. Я постоянно разбираю свои вещи, по крайней мере, раз в два месяца. Когда я вижу человека, у которого много вещей, у меня возникает вдохновение вернуться в свою комнату и ещё немного её расчистить. Когда вы упрощаете свою жизнь внешне, вы учитесь упрощать ее внутренне. Если вам хочется пойти и купить себе новую одежду или что-то еще, задайте себе вопрос, действительно ли мне это нужно? Конечно, мне хочется это иметь, но действительно ли мне это нужно? Попробуйте подождать, не покупать сразу. Научитесь смотреть на это желание, держать его и дышать с ним, поскольку в современном мире мы, особенно американцы, чувствуем, что имеем право на всё. Это обычно звучит так. Я хочу это, а значит, я получу это. У меня есть деньги. Я могу найти это в Google и на Amazon. Я куплю это онлайн и получу на следующий день. То, как много мы себе позволяем, питает наше эго и все пары противоположностей. Я – ты новое – старое, хорошее – плохое. Существует «я», существует «моё», и я хочу удовлетворить это «я», обеспечить его благополучие. Когда мы отпускаем двойственность, мы получаем доступ к иному благополучию, благополучию целостности. Тренируйтесь откладывать свои бесконечные желания и цепляния. Если вам чего-то хочется – Держите мысли о приобретении этой вещи и сделайте с ней три вдоха и выдоха. Отложите решение на день, на неделю, на месяц или на год. Иногда желание этой вещи уходит уже в следующее мгновение. У меня, как у монахини, очень мало одежды. По сути, у меня есть одно коричневое одеяние, которое я ношу последние 17 лет. Моя тётя сшила его для меня и привезла в сливовую деревню в 2003 году. Я надеваю это одеяние каждое утро, когда направляюсь на сидячую медитацию. Я надеваю его на большинство учений подхарми, которые даю. Ещё у меня есть пара брюк, которые составляют комплект с остальным одеянием. Эти брюки настолько износились и выцвели, что я попросила одной из сестёр перелицевать их для меня». Несколько дней спустя другая сестра спросила, «Где вы взяли эту новую пару брюк? Они кажутся такими темными?» Я ответила, «На самом деле это мои старые брюки, они просто перелицованы». «Конечно, я могу заказать себе новый комплект, но я храню это одеяние, потому что оно со мной уже 17 лет. Это мое повседневное одеяние для практики, свидетель моей простой жизни» позволяющий мне посвящать всю свою энергию практике, которая принесла плоды, истинный покой и устойчивое счастье. Мои красивые мирские наряды, какими бы дорогими и искусно пошитыми они ни были, приносили мне лишь временную радость и удовлетворение. Мы также можем посмотреть на свое тело. Наше тело многому нас учит. Мы можем научиться ценить его, каким бы молодым или старым, красивым или безобразным, гладким или морщинистым, здоровым или больным оно ни было. Оно наше, родное. В то же время оно не наше, поскольку принадлежит длинной линии наших предков. Заботьтесь о нем как следует. Прислушивайтесь к нему, цените его, посылайте ему любовь. Оно не будет существовать вечно. Наше тело меняется каждый миг. И всё же ещё один парадокс. Кажется, что оно совершенно не меняется. Наше тело есть проявление очень многих условий, и даже после того, как мы постареем и умрём, мы вечно будем продолжаться в разных проявлениях. Способность беречь то, что мы имеем, не цепляясь за это, приносит большое счастье. Благодарность порождает счастье. Это похоже на экскурсию в великолепный заповедник. Органы наших шести чувств могут в полной мере насладиться простором, прекрасными видами и великолепными звуками природы. Мы чувствуем себя счастливыми, ведь мы здесь и можем наслаждаться, потому что это есть, а не потому что это принадлежит нам. Это дух истинного счастья. Накопительство — это расстройство. Среди нас, людей, переживших травму, есть те, кто накапливает материальные вещи. Мы храним всё. Каждую памятную вещь, каждый пластиковый пакетик, каждую коробку и газету. Всё, что нам нравится. Накопительство может стать опасным. Люди не могут готовить, потому что их кухня завалена вещами. Были случаи, когда люди сгорали в своих домах, потому что не могли найти выход а пожарные не могли найти вход, чтобы спасти их. А иногда груды вещей обрушивались на владельцев, и те не могли освободиться. Тем не менее, когда родные говорят человеку, занимающимся накопительством, что у него проблема, человек, как правило, не понимает этого или не верит им. Он считает это совершенно нормальным. Мы говорим о собирательстве материальных вещей. Это видно всем, за исключением самих накопителей. Приходилось ли вам слышать о ментальных накопителях? На самом деле, многие из нас копят мысли о прошлом и будущем. Чувство скорби, гнева, страха, ненависти, ревности и сожаления. Приятные и неприятные переживания. Кто может увидеть эти мысли, чувства и взгляды? Их не видим даже мы сами. Приходилось ли вам ловить себя на том, что вы в который раз пересказываете одну и ту же историю или воспоминания человеку, который всё это уже слышал? Мы привязаны к мыслям и испытываем к ним болезненное пристрастие. Мы не хотим отпустить ни единой мысли. Они так дороги нам, что мы подсознательно защищаем свои мысли и чувства от тех, кто пытается помочь нам. Не смейте трогать мои воспоминания и мое драгоценное страдание. Мы становимся чрезмерно чувствительными и хрупкими. Это может прозвучать странно и даже оскорбительно, но такая привязанность к чувствам, мыслям и взглядам – реальность для многих из нас. Мы должны научиться замечать в себе это ментальное накопительство и видеть его связь с нашим страданием. Необходимо отпускать костные взгляды чтобы освободить пространство для новых мыслей и чувств, где могла бы укорениться новая жизнь. В противном случае наша привычка проигрывать страдания будет и дальше контролировать нас, управляя нашими мыслями, речью и действиями тела. Вдыхая свежий воздух, расслабляя тело и мысли, мы можем вдруг обнаружить, что улыбаемся паром противоположностей, которые постоянно возникают на протяжении дня и на протяжении нашей жизни. Бунтарь с идеалом Однажды Тит Тхан спросил меня, «Дитя моё, мы бунтари?» Я улыбнулась и ответила, «Да, дорогой Тхай, мы бунтари с идеалом». Это была отсылка к кинофильму «Бунтарь без идеала» с Джеймсом Дином в главной роли. Вот уже 20 лет я учусь направлять внимание внутрь и бунтовать против собственных привязанностей, беспокойства, заблуждений и боли, не позволяя себе поддаваться им. Остро чувствуя, что Тхаю в жизни пришлось сделать немало осознанных и трудных выборов, чтобы многие из нас смогли стать его духовными детьми и обрести жизнь покоя и свободы, и, будучи благодарной ему за это, Я дала обет трансформировать свою привязанность и отвращение и оправдать дхармическое имя Данг-Нгием. Неразличение, равностность, Данное мне Тхаем в день посвящения, как путь к моему истинному покою и свободе. Моё единственное желание — прожить эту жизнь до последнего вдоха в практике и служении, до последнего выдоха улыбаться. Благодаря любви Дхая я могу жить полной жизнью и не испытывать сожалений. Осознавание собственных мыслей и чувств постепенно позволяет нам не поддаваться притяжению или отталкиванию страсти и отвращения, а также других пар противоположностей. Существует великое счастье, о котором я даже не подозревала, Прежде я считала, что если у меня нет объекта желания того, зачем хочется гнаться или того, кого хочется добиваться, то жизнь становится скучной и одинокой. Я гонялась за любовью, за успехом, но не переставала быть одинокой, испытывая тревогу и отчаяние. Если вам хоть на миг удастся прикоснуться к способности просто сидеть с собой, дышать с собой – Быть с тем, что возникает внутри и снаружи, не чувствуя к этому привязанности и отвращения, вы поймёте, что это похоже на суперсилу, которая приносит великое счастье и свободу. После этого вы практикуете, чтобы такие моменты повторялись чаще, мало-помалу устраняя ощущение отделённости и позволяя просто быть. Со временем двойственность того, что мы называем правильным и неправильным воззрением, тоже исчезнет. Это работа на всю жизнь и одновременно ежесекундная практика. Чудесно иметь духовную семью, в которой всегда можно найти убежище и вместе с которой можно практиковать. Тренировки внимательности — это конкретные практики, помогающие нам взращивать покой и истинное счастье внутри себя. В этом случае, если что-то произойдет, и вы внезапно умрете, вам не о чем будет сожалеть. Вам не придется бояться, ведь вы будете уверены, что сделали все от вас зависящее, чтобы красиво жить и красиво умереть. Счастье здесь и сейчас. Моя племянница Суни недавно спросила сына моей лучшей подруги, французского подростка. «Что бы ты предпочел, почитать книгу или оказаться на красивом тропическом острове?» Он ответил, «Почитать книгу». Она спросила, «А где ты предпочел бы читать, дома или на красивом тропическом острове?» Он ответил, «Дома». «Мне удобнее дома», — добавил он. «В наши дни многие люди не испытывают ни радости, ни удовольствия, от пребывания на открытом воздухе, на природе. Они ищут развлечений в виртуальном мире книг, игр и фильмов. Посидеть дома с книгой бывает замечательно, но не следует пренебрегать потребностью в общении с природой. Практика медитации в ходьбе заново знакомит нас с ощущением прикосновений ступней к земле, ветра в волосах, тёплого солнечного света на коже. Ум, занятый собственными мыслями, не воспринимает или не ценит упрямый маленький одуванчик, пробившийся через трещину в асфальте. Однако, когда ум присутствует и спокоен, этот одуванчик становится зрелищем, которое вдохновляет и вызывает благоговение. Счастье здесь, прямо сейчас. В повседневной жизни я тренируюсь медитировать в ходьбе всякий раз, когда куда-то иду. Признаком внимательности для меня служит то, что я чувствую свое дыхание и свои шаги. Еще один признак внимательности – моя способность видеть и ценить то интересное и красивое, что я встречаю на пути. Если мы по-настоящему хотим быть счастливыми, нам нужно учиться видеть красоту простых вещей вокруг нас. Без этого счастье становится морковкой, подвешенной перед носом ослика, за которые тому приходится гнаться. Оно перед нами, оно соблазнительно, но всегда ускользает и остается недостижимым. Страдая от травмы, мы склонны замечать только условия страдания и отчаяния, заново прокручивая и переживая прошлое страдание. Ум – художник нашего мира. Если художник пользуется только темными красками, все его картины будут мрачными и тусклыми. Истинное счастье яркое и существует прямо здесь и сейчас, внутри нас и вокруг. Мы позволяем себе замечать то, что имеем, и быть благодарными за это, а не страдать из-за того, что потеряли. При помощи пяти сил — веры, усердия, внимательности, сосредоточения и прозрения — мы можем каждый миг активно выбирать, как нам думать, как говорить и как себя вести как позаботиться о ситуации в том виде, в каком она проявляется в настоящий момент, как ответить на неё проактивно и уместно, а не реагировать так, словно мы по-прежнему остаёмся жертвой, которой были в прошлом. Истинное счастье также означает, что мы знаем, у нас всего достаточно. Мы учимся вести простую жизнь, не гоняясь за материальными благами и не вкладывая так много энергии в будущее под влиянием ложной убеждённости в том, что мы будем счастливы, когда добьёмся успеха. Замечая то, чем уже обладаем, и надлежащим образом заботясь об этом, мы получаем больше энергии для жизни и обретаем уверенность в своей способности быть счастливыми прямо сейчас. Тит-натхан подчёркивает, что практикующий — Это человек, способный по своему желанию зарождать радость и счастье в любой момент. Я зарождаю истинное счастье при помощи внимательности, сосредоточения и верного видения того, что я все еще жива. Я больше не беспомощный ребенок, я больше не жертва, я могу о себе позаботиться, я могу быть с тем, что было, что есть и что будет. Есть люди, которым я не безразлична. Я могу позволить говорить своему страданию, получить помощь и трансформировать его. Это правильное воззрение, которое приносит величайшее счастье.